«Ох, Эшли, когда же вы перестанете любой предмет рассматривать с двух сторон?» спросила Скарлетт, хотя уже без нетерпеливых ноток в голосе, свойственных ей в прежние дни. «Если вечно все рассматривать с обеих сторон, никогда ничего не добьешься». «Вы правда, но, Скарлетт, а чего хотите добиться вы?» Я часто задавался этим вопросом. Знаете ли, мне самому никогда не хотелось добиваться чего-то. Мне хотелось лишь быть самим собой. Чего она хочет добиться? Хм, глупый вопрос. Денег и безопасности, конечно. И все же. Скарлетт почувствовала, что мысли у нее путаются. Деньги у нее есть, ее жизнь в полной безопасности. По нынешним беспокойным временам о таком положении можно только мечтать. Но вот теперь, задумавшись об этом, она поняла, что ей этого мало. Задумавшись об этом, она была вынуждена признать, что деньги не принесли ей особого счастья, Хотя жилось ей теперь, конечно, намного спокойнее. Э, смягчился страх перед завтрашним днём. Будь у меня не только деньги, безопасность, но и ты. Вот тогда я бы стала по-настоящему счастливой, подумала Скарлетт, бросив на него страстный, тоскующий взгляд. Но она не сказала этого слух, боясь разрушить возникшие между ними чары, боясь, что он снова замкнется в себе, и она перестанет его понимать. Вы хотите быть только самим собой? Невесело засмеялась Скарлет. А вот мне никогда не удается побыть самой собой. Для меня это самое большое горе. А чего я хочу добиться? Хм, Что ж, я уже этого добилась. Я хотела стать богатой и ничего не бояться». Скарлетт. неужели вам никогда не приходило в голову, что мне все равно, богат я или нет?» «Нет, я никогда не приходила в голову, что есть на свете люди, не мечтающие о богатстве». Тогда чего же вы хотите? Теперь уже не знаю. Когда-то я это знал, но теперь уже почти забыл. Больше всего мне хотелось бы побыть одному. Чтобы меня оставили в покое неприятные мне люди. Чтобы меня не заставляли делать то, чего мне не хочется. Наверное, мне бы хотелось, чтобы вернулись прежние дни. Они уже никогда не вернутся, но меня преследуют воспоминания о них, о старом мире, который распался на части у меня на глазах. Скарлетт прямо поджала губы. О, она прекрасно понимала, о чем он говорит. Сам звук его голоса, подобно магическому заклинанию, вызывал в памяти былые времена, но от воспоминания о них больно сжалось сердце. С того самого дня, когда она, лёжа, больная, одинокая, в саду двенадцати дубов, сказала себе... «Я больше не буду оглядываться назад!» Скарлетт не вспоминала о прошлом. «Мне больше нравятся нынешние дни», сказала она, правда, в глаза, ему при этом не взглянула. «Все время что-то интересное происходит, столько приемов, вечеринок и прочего, столько роскоши и блеска, а раньше было скучно». О, беспечные деньки и тихие, теплые деревенские сумки, негромкий смех, доносящийся из некритянских хижин. О, золотистое тепло прошлой жизни! Чудесно уверенность в том, что и завтра ничего не изменится. Как можно от всего этого отречься? А, мне больше... «Нравятся нынешние дни», — повторила она дрогнувшим голосом. Эшли соскользнул со стола и рассмеялся, негромко, недоверчиво. Он подхватил ее под подбородок и повернул лицом к себе. «Ах, Скарлетт, вы совершенно не умеете лгать. Да, в нынешней жизни есть и роскошь, и блеск своего рода». Вот это-то и плохо. Былые дни были лишены подобной роскоши, но в них были прелесть, красота, неспешное очарование. Обреваемая противоречивыми чувствами, Скарлет опустила глаза. Звук его голоса, прикосновение его руки тихо и легко отпирали двери, которые она заперла навсегда. За этими дверями скрывалась прелесть былых дней. Ее охотилась щемящая тоска по прошлому. Но Скарлет понимала, сколько бы прелести не таило в себе прошлое, оно никогда не вернется». «Невозможно продвигаться вперед с грузом болезненных воспоминаний о прошлом!» Эшли отпустил ее подбородок, взял обеими руками ее руку и нежно сжал. «Помните?» — начал он, и в ее мозгу тотчас же зазвенел ватный колокол. «Не оглядывайся назад! Не оглядывайся назад!» Но Скарлетт быстро отбросилась о мысли, поддавшись приливу счастья. Наконец-то она начала его понимать. Наконец-то они стали думать одинаково. Этот рукоценный миг нельзя было упускать. Какой бы болью ни обернулась позже эта минутная слабость. Помните? Сказал Эшли, и волшебный звук его голоса Разметал голые стены тесной конторки, Повернул назад годы и вернул ту далекую весну, Когда они вместе катались верхом по деревенским дорогам. Пока он говорил, его рука сильнее сжала руку Скарлетт, В его голосе послышалась грустная магия Старых полузабытых песен. Скарлетт вновь услышала веселое позвякивание уздечки, пока они ехали под кизиловыми деревьями на пикник к Тарлтонам. Услышала свой беспечный смех и увидела, как солнце золоте светлый отливающее серебром волосы Эшли, залюбовалась его горделивой и грациозной посадкой в селе. В его голосе звучали скрипки и банджи. Под эту музыку они танцевали в белой усадьбе, которой больше не было на свете. Вдалеке, на темных болотах, кричали опосумы, светила холодная осенняя луна. На Рождество чашу с пахучим яичным коктейлем украшали гирляндами из астралиста. На черных и белых лицах расцветали улыбки. Старые друзья вернулись толпой, все смеялись, словно не лежали все эти годы в земле. Длинноногие, рыжеволосые проказники, любители розыгрышей Стюарт и Брэнд, необузданные, словно молодые жребцы Том и бойд Джо Фонтейн с горящими черными глазами, медлительные, но грациозные Кейт и Рейфорд. Хавертоны. Были среди них и Джон Уилкс, и раскрасневшийся от коньяка Джеральд, и шуршащая юбками источающая нежный аромат Элли. Их всех осеняло чувство безопасности, уверенность в том, что завтрашний день будет таким же счастливым, как и сегодняшний. Голос Эшли смог. Они долго смотрели друг другу в глаза, не говоря ни слова. Между ними лежала навсегда утерянная солнечная юность, которую они прожили так бездумно и беззаботно. — Теперь я понимаю, чего ты не можешь стать счастливым, — с грустью подумала Скарлетт. Раньше я никак не могла понять. Раньше я не понимала, от чего сама не могу стать вполне счастливой. Но почему же мы разговариваем, словно мы старики?» С мрачным удивлением спросила она себя. «Старики вечно вспоминают, что было пятьдесят лет назад». «Но мы-то не старые. Просто так много всего произошло за это время». Столько перемен, будто правда прошло лет 50. Но мы же не старики. Но, когда она снова взглянула на Эшли, в нем уже не было ни юности, ни прежнего блеска. Склонив голову, он с отсутствующим видом смотрел на ее руку, которую по-прежнему сжимал в своих руках. И она заметила, что его золотистые волосы Стали совсем седыми, серебристыми, Как лунный свет, отраженный в стоячей воде. Куда-то подевалась ослепительная прелесть Апрельского дня, А в ее сердце померкла радость И сладкая печаль воспоминаний Превратилась в желчь. «Не надо было позволять ему Увлечь себя в прошлое!» Подумала она в отчаянии, Я была права, когда решила не оглядываться назад. Это слишком больно. Это так давит на сердце, что уже ничего больше не можешь делать, только думаешь о прошлом. Вот что не дает жить Эшли. Он больше не способен смотреть вперед. Он не видит настоящего и боится будущего, а потому смотрит прошлое». Раньше я этого не понимала. Я никогда не понимала. Эшли, Эшли, любимый мой, ты не должен смотреть прошлое. Какой в этом прок? Не надо было позволять тебе вовлечь и меня в разговор о прежних днях. Вот что бывает, когда начинаешь вспоминать о былом счастье. Страдание, досада сердечная боль. Скарлетт поднялась, не отнимая у него руки. Надо уходить. Нельзя оставаться здесь, вспоминать о прошлом и видеть его лицо, усталое, печальное и мрачное. «С тех пор мы проделали большой путь, Эшли», — сказала она, пытаясь придать голос уверенность побороть судорогу, сжавшую горло. Прекрасны у нас тогда были представления, не так ли? И вдруг напряженно добавила. О, Хэшли, все вышло совсем не так, как мы хотели. Так всегда бывает, ответил он. Жизнь не обязана давать нам то, чего мы хотим. Мы берем то, что получаем и нам следует быть благодарными. Могло ведь быть и хуже. Сердце Скарлетт вдруг заныла тупая боль. Ее охватила усталость при мысли о том, какой длинный путь ей пришлось пройти. Ей вспомнилась Скарлетт О'Хара, обожавшая кавалеров и красивые наряды, мечтавшая в один прекрасный день Когда у нее будет на это время Стать такой же истинной леди, как Элли? Неожиданно слезы навернулись ей на глаза И медленно покатились по щекам. Она стояла и молча смотрела на него, Словно обиженный и растерянный ребенок, Не говоря ни слова. Эшли нежно обнял ее И прижал ее голову к своему плечу а затем, наклонившись, коснулся щекой ее щеки. Скарлетт успокоилась, прижавшись к нему и обняла его. Его надежные объятия помогли ей сушить слезы. Как прекрасны эти руки, обнимающие себя так спокойно, без страсти и без напряжения, словно любящего друга. Один лишь Эшли, разделявший с ней воспоминания юности, знавший, с чего она начинала и к чему пришла, мог поднять ее сейчас. Скарлетт слухала шаги во дворе, но не придала им значения, решив, что это возницы уходят домой. На мгновение она замерла, прислушиваясь к мерному биению сердца Эшли. Вдруг он отпрянул от нее так резко, что Скарлетт была поражена его грубостью. Она удивленно заглянула ему в лицо, но Эшли смотрел не на нее. Он смотрел через ее плечо на дверь. Скарлетт обернулась и увидела побелевшую, яростно сверкающую бесцветными глазами Индию и Арчи, похожего на злобного одноглазого попугая. Позади них стояла миссис Элсинг. Она так и не смогла вспомнить, как выбралась из конторы. По приказу Эшли она покинула помещение мгновенно, стремительно, оставив его объясняться Сарчи в маленькой комнатке. Индия и миссис Элсинг остались снаружи, повернувшись к ней спиной. Ты ты страх гнали ее домой. Ей казалось, что Арчи с развивающейся бородой библейского патриарха преследует ее, словно ветхозаветный ангел-мщене. Освещенный последними лучами апрельского заката, дом оказался пустым и тихим. Все слуги ушли на похороны, а дети играли. В заднем дворе у Мелани. Мелани. Мелани! Поднимаясь по лестнице к себе в спальню, Скарлетт похолодела при мысли о ней. Мелани узнает об этом. Иди обещала все ей рассказать. О, Индия с упоением расскажет ей все. Индия не побоится очернить доброе имя Эшли, не пощадит чувств самой Мелани, если тем самым сможет навредить Скарлетт. И миссис Салсинг тоже все расскажет, хотя и не видела ничего своими глазами. Она стояла позади Индии, арчи в дверях конторы, но все равно молчать она не станет. К ужину новость разнесется по всему городу, а к завтраку следующего дня будут болтать даже негры. Сегодня вечером на празднике женщины, распираемые злобной радостью, начнут сдержанно перешептываться по углам. Скарлетт Батлер слетела со своего царственного трона. История будет обрастать подробностями. Ее уже ничто не остановит. Никто не поверит, что Эшли обнимал ее просто потому, что она плакала. Еще до наступления ночи все будут думать, что ее застали прямо в чужой постели. А ведь все было так невинно, так чисто. Скарлетт иступленно думала, если бы нас застали в то Рождество, когда он приезжал на побывку, и я поцеловала его на прощание. Если бы кто-то видел нас в саду Тары, когда я умоляла его бежать со мной, да в любой другой момент, когда мы и вправду были виноваты, Было бы не так скверно, но сейчас, сейчас, когда он обнял меня просто по-дружески. Никто в это не поверит. У нее нет ни единого друга. Ни одна душа не встанет на ее защиту. Никто не скажет. Не верю, что она поступила так дурно. Слишком долго она оскорбляла своих старых друзей. Теперь поздно искать у них поддержки. А новые друзья слишком долго сносили молча ее презрительные нападки и теперь с радостью ухватятся за возможность позлословить о ней. Все охотно подхватят любую сплетню о ней, зато наверняка пожалеют, что такой прекрасный человек, как Эшли Уилкс, оказался замешанным в столь грязном теле. Как всегда, всю вину свалят на женщину. И по поводу мужской вины лишь пожмут плечами. И в этом случае окажутся совершенно правы. Она сама бросилась ему на шею. О, она стерпела бы оскорбительные выпады, пренебрежение, многозначительные усмешки за спиной. Все, что могут сказать о ней в городе, но только не Мелани, нет. «Только не Мелани!» Скарлетт сама не знала, почему ей так важно, чтобы именно Мелани, а не кто-то другой, ничего не узнала. Она была слишком напугана и подавлена чувством вины за все свои прошлые грехи, чтобы попытаться это понять. Но она разрыдалась, представив себе, какие будут глаза у Мелани когда Индия начнет пересказывать ей, как застала Скарлет в объятиях Эшли. И что сделает Мелани, когда узнает? Оставит Эшли? А что еще она может сделать, чтобы сохранить достоинство? А что будем делать Эшли и я? Лихорадочно подумала она, заливая слезами. О, Эшлю умрет от стыда, И возненавидит меня за то, что я втянула его в это. И вдруг ее слезы высохли сами собой, А сердце пронзил смертельный страх. А как же Рэд? Что он сделает?